Глава восьмая Несчастный город уже вторую неделю изнывал от иссушающей летней жары, которая буквально плавила асфальт и раскаливала смешные человеческие домики до состояния печей. По всем каналам, радиостанциям и средствам массовой информации круглосуточно крутили предупреждения, Да пересказывали инструкции по поведению при такой аномальной погоде. Пожилых людей призывали отказаться от выхода на улицу в период активного солнцепека. А некоторые работодатели даже активировали дни разрешения своим сотрудникам оставаться дома. но ну, я, хоть всю жизнь очень тяжко переносил температуру выше 30 градусов по Цельсию, сейчас отчего-то прямо наслаждался свалившимся на столицу зноем. Под яростными лучами небесного светила могильный холод, поселившийся в теле с тех пор, как меня уложили в гроб, неохотно отступал. И настолько приятным оказалось это ощущение, что я мог проводить под открытым небом по несколько часов, как какая-то хладнокровная рептилия. Неспешно лавируя в автомобильном потоке, я открыл окна в машине и отключил кондиционер. Ненавязчивая мелодия на случайной радиостанции настраивала на спокойный лад и нисколько не мешала размышлять о будущем. Какой шаг сделать следующим? Когда мне стоит продавить возвращение Марины и матушки к нормальной жизни, чтобы не возбудить подозрений? Где найти источник информации о потенциальных нарушителях закона, заслуживающих кары? «Как быть с проектом нисхождения и моим мертвым напарником, дожидающимся моего возвращения в могиле?» Или «Мне вовсе не нужно ничего предпринимать, а просто ждать подсказок от высшего проведения?» Все эти мысли я обдумывал и так, и эдак, тщательно взвешивал и обтачивал, избавляя от острых углов, но при этом не терял бдительности. Когда позади моего автора раздались пронзительные вопли сирены, Я поспешил прижаться вправо, освобождая полосу для спецтранспорта. Спустя полминуты мимо меня промчал черный УАЗ-бор с красной люстрой на крыше и лаконичной информационной надписью «ФСБН ГУБИ» на борту. И хоть я ничего не мог разглядеть сквозь наглухо затонированные стекла автомобиля, но очень живо представил ребят в массивных ИКБ, спешащих на фронты, невидимой для многих войны. Войны, с которой возвращаются далеко не все инквизиторы. «Берегите себя, пацаны!» — полголоса пробормотал я вслед удаляющемуся уазику. «Легкой руки вам, и поменьше пепла в воздухе!» Все участники движения постепенно начали выруливать на свои полосы, и я уже хотел было последовать их примеру, вот только взгляд мой совершенно случайно зацепился за какую-то оживленную суету на пешеходном переходе. Заинтересовавшись, я присмотрелся и обнаружил целое костюмированное шествие, устроенное городскими чудаками. Одноразовые целлофановые комбинезоны, похожие на медицинские, противогазы, скотч, резиновые перчатки из хозмага. Божечки! А вон тот придурок, кажется, презервативы до локтей натянул. Кто б папаша твоего надоумил ими воспользоваться? Единственное чувство, которое вызывало внешний вид этих сумасшедших, это мучительный испанский стыд настолько жгучий, что хотелось поскорее от них отвернуться. Однако сборище великовозрастных балбесов, гордо именующихся ополчением, почему-то упорно не желало понимать, насколько жалкое зрелище они из себя представляют. На моих глазах десяток таких, прости господи, ополченцев обступили какого-то хмурого мужика и что-то настойчиво от него требовали. Тот, судя по выражению лица и насупленным бровям, отказывался подчиняться и порвался куда-то позвонить, а галтелые народные мстители размахивали перед ним газовыми баллончиками и парой сигнальных ракетниц. Ладно, хоть не водяным пистолетиком. Не вытерпев идиотизма происходящего, я припарковался в кармане для общественного транспорта и включил аварийку. Пока я шел к разномастной толпе клоунов, на меня никто не обращал внимания. А вот мой дар внезапно завозился, извещая близости, настолько слабенького инфистата, что и словами не описать. Нет, серьезно. Даже внутренний зверь, обычно реагирующий на конкурентов злобным оскалом и вспышкой черного пламени, в этот раз лишь раздраженно фыркнул. «Требую, чтобы вы показали свои документы!» — разобрал ей окончание фразы одного из ополченцев, заглушенной резинной маской. «Дошли «Да бы вы все в жопу!» — грубо высказался прохожий, попавший в самую гущу инициативных дурачков. — Вам прав, смотреть документы мои никто не давал. — А в чем проблема? — с вызовом спросил парень в маске и летнем гидрокостюме. — Вам есть что скрывать? Может, нам иначе действовать? Проверку огнем не хотите пройти? — Это самосуд и произвол. Я полицию вызову. — Полиция не поможет. — Вот мы и проверим. — Что тут у вас происходит? — клянился я в самый эпицентр столпотворения, расталкивая широкими плечами тщедушных ополченцев. Вернувшиеся на кости мяса, бычья шея и кулаки размером со среднюю тыкву произвели на участников незаконной проверки нужное впечатление. Они со мной заговорили вполне дипломатично и в какой-то степени даже заискивающе. «Гражданин, мы подозреваем этого человека в принадлежности к инфестатам», Гдусава сообщил ближайший ополченец, пол которого я сходу и не определил. «То ли совсем уж молодой парень, то ли худосочная девица, поди разбери в этом нелепом мундировании — Пожалуйста, отойдите. Вы можете пострадать, поскольку не имеете защиты. При упоминании защиты я едва сдержался, чтобы не заржать в полный голос. Но обстановка принялась стремительно накаляться, так что времени веселиться у меня не осталось. — Да кто вам вообще разрешение дал людей на улице тормозить? — заорал доведенный до белого коленя мужчина. — Сборище гопников, вот вы кто! — Просто покажи документы, — раздалось в ответ гундосое восклицание. — Чего мы вообще с ним цацкаемся? Не хочет по-хорошему, значит, надо по-плохому. — Да, доставай горелку. Сейчас мы все и без документов узнаем. а, -а, -а Уберите руки от меня! Пошли вы все на и нах... — Прекратить самого самоупрастое! Мой язычный вопль легко перекрыл гомон десятки голосов и едва не заставил всех участников идиотского представления попадать на задницы. Ополченцы пугливо съежились и втянули головы в плечи, еще не до конца осознавая, что это был всего лишь мой командный окрик а не граната над ухом взорвалась. «Федеральная служба по борьбе с нежевой угрозой», представился я, пока ополченцы не очухались, и быстро махнул перед ними своими красно-черными корочками. «Заканчивайте свой карнавал и расходитесь». «Вот, хоть кто-то разгонит эту шпану», злорадно объявил мужичок. «Спасибо вам, спасибо». На радостях он протянул мне ладонь для рукопожатия, но я смерил его таким взглядом, что незнакомец поспешно опустил руку и смутился. «Все-таки покажите мне свое регистрационное свидетельство». Я не сильно, но достаточно настойчиво прихватил гражданина повыше локтя и отвел чуть подальше от посторонних ушей. «Я... ну я... да, конечно...» Его явно подмывало спросить, как я определил в нем некроманта, но мой грозный вид и строгий официальный тон загубили этот порыв на корню. Инфистат подобрал болтающийся пониже поясницы сумку, вжикнул молнии а затем протянул мне паспорт в обложке. Развернув его, я обнаружил внутри специальную отметку на первой странице и целую стопку различных документов, включая ламинированный прямоугольник удостоверения одаренного. Для дальнейшей проверки мне понадобился мобильный телефон, с помощью камеры которого я отсканировал код, размещенный в углу свидетельства. После этого автоматически запустилось приложение, разработанное по заказу правительства страны, и я смог воочию увидеть краткую биографию данного гражданина. Так, что тут у нас? Серегин Игорь, 2001 года рождения. Ни одной просроченной проверки, подзарядки строго по графику, динамика психоэмоциональной стабильности идет ровно, без скачков и провалов. С виду самый обычный человек, который сам не рад, что в нем свило гнездо смертельно опасное скверно. Так его еще эти упакованные в полиэтилены бараны достают. Как действующий сотрудник ГУБИ, я имел доступ и к более детальной информации, но даже не стал открывать остальные разделы. А зачем? Если и без того все предельно ясно. Передо мной стоит честный и законопослушный гражданин, в котором по случайному или роковому стечению обстоятельств пробудился дар. Быть может, когда-нибудь, подвергнувшись подобным нападкам в десятый, двадцатый или сто двадцатый раз, Он сорвется и использует некрайфир во зло. но ну, пока наказывать его было не за что. Мне жаль, что вы стали невольным участником этого цирка. Честно сказал я, возвращая мужчине паспорт. Понимаю, что вам и так нелегко мириться со своей природой. А тут еще ваши нервы на прочность испытывают какие-то проходимцы. — Эм... Да ладно, чего уж... — внезапно смущенно потупился Серегин. — Я тоже хорош... Мог бы просто показать документы и дальше идти спокойно. Ведь понимаю же, что люди на взводе. А у меня все в полном порядке, но нет. Зачем-то в бочку полез. — В любом случае, Игорь, можете идти. В следующий раз сразу вызывайте полицию, не вступайте в перепалки. — Ага, я понял. Спасибо. Всего хорошего. — До свидания. Я вежливо кивнул на хистату и развернулся к разномастной толпе чрезмерно деятельных ополченцев. — -ть. — Никак не могу научиться это слово без оттенка пренебрежения выговаривать. Пока я беседовал с Серегиным, мряженные энтузиасты сместились на десяток метров дальше, и, похоже, всеми силами делали вид, что они не понимают причины, по которой я здесь очутился. — Тишину поймали! Руки по швам! — в лучших армейских традициях ряфкнул я, подходя к ним. Больше половины бездельников, как ни удивительно, исполнили мой приказ моментально. Остальные сначала замешкались, но потом тоже встали в подобие строевой стойки. И лишь один смельчак демонстративно упер кулаки в бока, не желая слушаться. «Вы что тут устроили, любезные?» — окатил я ледяным презрением весь этот сброд. «Мы делали работу, на которую у вашей службы не хватает сил!» — запальчиво выкрикнул тот самый непокорный парнишка. Видать, он и есть идейный вдохновитель этой шайки. тот человек — ткнул я пальцем себе за спину. — В самом деле был инфестатом. И если бы его довели, то работа его в ФСБН и губит, только бы прибавилась. — Да что бы он нам сделал? — наивно захлопал другое ополчение с глазками под слегка запотевшей линзой противогаза. — Мы же защищены от некрайфира по полной. — Да что ты говоришь? — крайне ядовито изрек я, затем ткнул пальцем в небольшую щель между его резиновой маской и воротником костюма. «Раз, и ты покойник. Мне к Райфиру достаточно даже миллиметрового зазора, чтобы превратить вас в умертвие». Я обошел по кругу всех участников глупого маскарада и практически у каждого обнаружил бреши в их полной защите. «Труп, труп, дважды труп, труп. А ты, презерватив, лучше б себя на голову натянул, а не на руки. Вы начинающему инфистату на один зуб, а не то, что опытному». — Вашего тага для радикалов даже не мясо, а сырье. Просто беззащитный материал, из которого они выжмут каждую каплю тьмы, а потом обратят нежить. — Мы не беззащитные! — обиженно воскликнул предваритель, тупиц Мы просто хотим помочь. Вы же сами не воспринимаете нас всерьез. Я лично обращался в ФСБН, желая узнать, какую поддержку можно вам оказать. но до мной только посмеялись. — И правильно сделали! — безапелляционно отрезал я. Потому что выходить вот с этим против нежити — даже не самоубийство. Это крайняя степень слабоумия. Пойми, дружок, у вас же подготовки никакой нет. Ни начальной, ни специальной. Первый же попавшийся упырь выпотрошит ваш отряд за секунду». Похоже, мои слова звучали достаточно весомо и убедительно, потому что разодетые ребятишки как-то резко приуныли. Даже их лидер заметно сбавил обороты, Я теперь выглядел, если не пристыженно, то смущенно. — Где бы еще эту подготовку взять? — и едва разобрал ей из-за маски бормотания заводилы. — Господи, да снимите вы уже эти наборники себя! — не выдержал я. — Давайте, давайте, смелее! Не буду я вас связать Ополченцы принялись с кряхтением стягивать в себя разнокалиберные противогазы, облегченно вдыхая полной грудью свежий воздух а я взглянул на их помятые и потные лица с глубокими отпечатками от средств дощиты и не сдержал тягостного вздоха. Боже ты правый, совсем еще дети. Да и среди них целых три девицы. Самый старший из этой компании, наверное, и двадцати годков не разменял. Интересно, какие обстоятельства вынудили их ползать на солнцепёке в таком смешном кустарном обмундировании? Страх? Жажда мести, безделья, желание выглядеть героями. — Послушайте доброго совета, ребята! — с нажимом сказал я. — Не занимайтесь самодеятельностью. Идите по домам. Иначе ваши души прекрасные порывы окончатся, в лучшем случае, кутузкой. Если хотите помогать, то стройтесь на службу в ППС. Там вам хоть амуницию нормальную выдадут А вы ведь из Фейсбэнда? поинтересовалась одна из немногочисленных девушек. «А тебе-то разница какая?» вопросом на вопрос ответил я. «Ну, я подумала, что вы могли бы нас чему-нибудь научить или хотя бы совет дать». «Так я и дал вам совет. Бегите по домам, не страдайте их у...» на полуслове я еще раз обвел внимательным взором всех молодых гореополченцев. Собственно, чего бы и нет. Если у этих людей есть мотивация то почему бы ее не направить в полезное русло? В конце концов, наша инквизиторская троица остро нуждается в помощниках. Конечно, серьезных поручений этим мальчикам давать нельзя, да и не на каждого из них можно будет положиться, но не беда. Поручу этот вопрос Умару, пусть он со своей аномально развитой эмпатией самостоятельно отбирает пригодные кадры. «Говорите, хотите учиться?» Растянулись мои губы в многообещающей улыбке. Молодежь наперебой затрясла распаренными физиономиями, выражая всемерное и абсолютное согласие. «Ну что ж, кто просит — получит, кто ищет — найдет. И откроется дверь перед тем, кто стучится».